Николай Васильевич Гоголь Тарас Бульба Радиоверсия создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям А поворотись, сынку!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 Еще смотревшие из подлобия, как недавно выпущенные семинаристы, крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень окомфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. Постойте, постойте, дети! Какие же длинные на вас свитки Вот это свитки Но-но-но no, no, no. Таких свиток еще никогда на свете не было А ну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 Давай на кулаки ну, давай. Бульба засучил рукава И отец с сыном Вместо приветствия После давней отлучки Начали приусердно колотить Друг друга Вот это сдурел старый а? Говорила бледная Худощавая и добрая Мать их Стоявшая у порога И не успевшая еще обнять Ненаглядных детей своих «Ей-богу, сдурел! Дети приехали домой, больше года не видели их, а он задумал, бог знает что, биться на кулачке!» «Да он славно бьется! ей-богу, хорошо! Так-таки хоть бы и не пробовать! Добрый будет казак!» «Ну, здоров, сын! Почеломкаемся. И отец с сыном начали целоваться. Добре, сынку. Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А? А ты, бейбас, что стоишь, руки опустил? Обратился он к младшему. Что ж ты, собачий сын? Не колотишь меня Ну вот еще выдумал что И придет же в голову, ну как можно, чтобы дитя било родного отца Притом будто до того теперь Дитя малое ох, Проехало ох. столько пути, утомилась Это дитя было 20 слишком лет Ровно в сажень ростом Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь А он заставляет биться О, да ты мазунчик, как я вижу Не слушай сынку матери. Она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба. Чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают вас. И Академии, и все эти книжки, букварей, и философия. Все это казношо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 Там только наберете сразу. И всего только одну неделю быть им дома. И погулять им ой. бедным не удастся. И дому родного некогда будет ой. узнать им. И мне наглядеться на них. И еще Полно, там... полная вы, старуха. Ой, ой, ой, ой. Казак не на то, чтобы возиться ой, с бабами. Ой, ой, ой, Ступай! Ступай скорее, донеси нам все, что есть на стол. А-а-а, пампушек, маковиков, медовиков, других пунтиков не нужно. Тащи нам целого барана. Да чтоб горелки было побольше. Ни с выдумками, ни с озёмом и всякими вытребеньками. А чистый Пенной грелки, чтобы играла и шипела, как бешеная. Бульба повелся сыновей в светлицу, из которой пугливо выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах. Они, как видно, испугались приезда паничи, не любивших спускать никому.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 Старцами-слепцами В сопровождении тихого треньканья Бандуры Все было чисто Вымазано цветной глиною На стенах сабли Нагайки, сетки для птиц Невода и ружья Хитро обделанный рог Для пороху Золотая уздечка на коня И путы с серебряными бляхами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 всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена, берестовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол под образами, широкая печь, разъехавшаяся, как толстая русская купчиха с петухами на изразцах. Все это было довольно знакомо нашим молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время.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 И ты, Остап, и ты, Андрей, дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы. Дай то, Боже. Что ну, бы били? И турков бы били, и татар убили бы. Когда Иляхи начнут Что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? Ой, хороша, батька. А как по латыни горелка? По латыни горелка? А, то-то сынку. Дурни были латынцы. Они не знали, есть ли на свете горелка э, Как бы что звали, э, что латинские вирши писал а, э, э, Я грамот не слишком разумею э, э, Гораций, кажется Вишь, какой батька Все собака знает, а еще и прикидывается Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки А что, сынки, признайтесь Порядочно вас стигали березовыми да свежим вишняком по спине и по э, всему, что не есть у казака? М -м? А может, так как вы уже слишком разумные, так может и плечуганами пороли? И что, не только по субботам драли вас, а доставался в среду и в четверг? Нечего, батька, вспоминать. Что а? было, то уже прошло. Пусть теперь попробует! Пускай теперь кто-нибудь только зацепит Вот подвернись какая-нибудь оторва А будет вот знать она, что за вещь казацкая сабля Добре, сынку Ей-богу, добре Да когда на то пошло Ты и я с вами еду Ей-богу, еду Какого дьявола мне здесь ожидать? Чтоб я стал сеем? Домоводом? Что, я должен разве смотреть за овцами да за свиньями Или бабец со женой? Да пропадена она пропадом, чтобы я для нее оставался дома. Я казак. Я не хочу. Но ведь нет войны-то, батька. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами в Запорожье погулять. Ей-богу, еду. Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидить? На что нам эта хата? К чему нам эти горшки? И Бульба начал к <звы> швырять горшки и фляжки. Бедная старушка-жена, привыкшая уже к таким поступкам мужа, печально глядела.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 когда бранным пламенем объялся древний мирный славянский дух, и завелось казачество. Широкая разгульная замашка русской природы. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огниво-бед.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 Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме, и все, что не было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой нрава. Вечно неугомонный он считал себя законным защитником православия. И теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится теперь с двумя сыновьями в Сечь как представит их старым закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его – И он решился сам с ними ехать на другой же день. Хотя необходимость этого была одна только упрямая воля. Он уже хлопотал отдавал приказы, выбирал коней, из брую для сыновей. После этого пошел он сам по куреням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницей и подать себе коня,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 Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом И вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, Расчесывала гребнем их молодые небрежно всклоченные кудри И смачивала их слезами.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 За каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, Которые всемогущий сон начинал уже смыкать, И думала... А вось ли бы проснувшись, Отсрочит Денька на два отъезда? Может быть, он задумал того, так скоро ехать, Что много выпил?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 Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. <свеч> <свеч> ну, хлопцы, полно спать Пара! Пора! Напойте коней. А где стара? Живее стара, готовь на есть, потому что путь великий лежит. Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату.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 У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжелый и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя, прилипнула к седлу его и с отчаянием не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее ли там, выбежала за ворота, с непостижимой силою остановила лошадь и обняла одного из них. Какую-то помешанную, бесчувственную горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, Боясь отца своего, который, однако же со своей стороны, Тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, Зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они проехавши оглянулись. Хутор как будто ушел в землю, Только стояли на земле две трубы от скромного домика, Одни только вершины дерев, Дерев, по которым они лазили, как белки. Один только дальний лук еще слался перед ними, Тот лук, по которому они могли припомнить всю историю жизни.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 Прощайте и детство, и игры, и все, и все. Прощайте и детство, и игры, и все, и все.